а её круглые глаза с любопытством следили за тем, как я поднимаюсь по ступеням. Я полагала, что лестница приведёт меня к спальням в восточном крыле, и я найду свою комнату и посижу там немного, пока не подойдёт время ланча, когда мне волей-неволей придётся спуститься вниз. Я, должно быть, заблудилась, так как, войдя в дверь на верхней площадке лестницы, я попала в незнакомый мне коридор,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 Мне пахло пылью от подметания ковров, и, стоя там в раздумье, в какую сторону мне повернуть, я подумала, что в безмолвии там есть что-то не совсем обычное, что-то гнетущее, как в пустом доме, покинутом хозяевами навсегда. Я наугад открыла одну из дверей и оказалась в кромешной тьме. Через закрытые ставни не проникал ни один луч света — Лишь в центре комнаты смутно виднелись очертания мебели, закутанной в белые чехлы. Воздух был спёртый и затхлый, как бывает в нежилых помещениях, где все украшения собраны в кучу на кровати и прикрыты простынёй. Вполне возможно, что здесь не раздвигали занавесей с прошлого лета, и если подойти к окну и отодвинув их в стороны, открыть скрипучий ставни... Оттуда упадёт мёртвая бабочка, томившаяся здесь в заточении многие месяцы, и ляжет рядом с потерянной булавкой и сухим листком, который был занесён ветром ещё до того, как закрыли окна. Я тихонько вышла из комнаты и пошла неуверенно по коридору по обеим сторонам, которого темнели закрытые двери, пока, наконец, не подошла к небольшой нише в наружной стене с широким окном, откуда падал свет». Я поглядела наружу. Подо мной простирались уходящие к морю травянистые лужайки, а за ними само море, ярко-зелёное, с белыми гребешками, взбитыми западным ветром, стремительно и плавно несущимися вдаль. Море было ближе, чем я представляла. Куда ближе? Оно начиналось у купа деревьев за последней лужайкой, какие-нибудь пять минут ходьбы — Если бы я прислушала сейчас, приложив ухо к окну, я услышала бы, как на берегу бухточки, невидимой мне, разбиваются буруны. Я догадалась, что обошла дом кругом, и теперь стою в коридоре западного крыла. Да, миссис Денверс была права. Отсюда хорошо слышно море. Можно было представить, как зимой оно подкрадывается к зелёным лужайкам и угрожает самому дому. Даже сейчас из-за сильного ветра на стёклах лежал туман, словно кто-то вдохнул на них снаружи, пропитанный солью туман, поднявшийся с моря. На солнце вдруг набежало облачко, и море сразу изменило цвет, стало чёрным, безжалостным и жестоким, совсем не похожим на весёлое, сверкающее белыми гребешками море, каким оно предстало передо мной сначала. Я обрадовалась сама, не знаю почему, что мои комнаты в восточном крыле. Пожилы Розарии мне милее, чем шум моря. Я вернулась к лестничной площадке и только собралась спускаться, положив одну руку на перила, как за моей спиной открылась дверь и вышла миссис Денверс. Несколько мгновений мы молча глядели друг на друга, и я не могла бы с уверенностью сказать, что отражается в ее глазах. Гнев! любопытство, потому что стоило ей меня увидеть, как лицо ее превратилось в маску. Хотя она ничего не спросила, я чувствовала себя виноватой. Мне было стыдно, словно я вторглась в чужие владения и была поймана с поличным. Я ощущала, как предательская краска заливает мне лицо. «Я заблудилась», — сказала я. «Я искала свою спальню». «Вы попали в противоположную часть дома», — сказала она. «Это западное крыло». «Да, я знаю». «Вы заходили в какую-нибудь комнату?» — спросила она. «Нет», — сказала я. «Нет, только открыла дверь, но внутрь не зашла. Там темно и всё покрыто чехлами. Мне очень неприятно. Я не хотела ничего здесь нарушать. Вы, вероятно, предпочитаете всё держать закрытым». «Если вы пожелаете открыть комнаты, это будет сделано. Только предупредите меня. Они все обставлены, ими можно пользоваться». «О, нет», — сказал я, — «я не имел этого в виду». «Может быть, вы хотите, чтобы я показала вам всё западное крыло?» Я покачала головой. «Нет, спасибо, я должна идти вниз». Я стала спускаться, она рядом со мной, словно я была узница, она мой страж.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 Мы вместе вышли на большую лестничную площадку, и я увидела, что мы находимся наверху парадной лестницы за галереей Министрели. Не понимаю, как вы могли заблудиться, сказала она. Двери в восточное крыло совсем не похожи на эту. Я шла другим путём. Значит, вы спустились по чёрной лестнице и прошли по каменному коридору. Да, сказала я, отводя от неё взгляд. Да, я прошла по каменному коридору. Она продолжала глядеть на меня, словно ждала, что я расскажу ей, почему я убежала в панике из кабинета и блуждала по чёрным лестницам и коридорам. И я почувствовала вдруг, что она всё знает, что она, должно быть, следила за мной всё это время, возможно, с самого начала подглядывала в щелку двери, пока я была в западном крыле. «Миссис Лэйси и майор Лэйси уже давно здесь», — сказала она. Я слышала, как их машина подъехала вскоре после 12 «О», — сказала я, — «неужели?» «Фрис должен был провести их в кабинет», — сказала она. «Сейчас уже не меньше половины первого». «Теперь вы знаете, куда вам идти, да?» «Да, миссис Денверс». и пошла по парадной лестнице в холл, зная, что она стоит там наверху, не спуская с меня глаз. Я понимала, что должна вернуться в кабинет и встретиться с сестрой Максимой и её мужем. Мне не удастся теперь спрятаться в спальне. Входя в гостиную, я оглянулась через плечо и увидела, что миссис Денверс всё ещё стоит на лестничной площадке, как чёрный часовой. Я приостановилась на мгновение за дверью в кабинет, прислушиваясь к нестройному шуму голосов. Мне показалось, что в кабинете полно людей. Значит, Максим вернулся, пока я была наверху, и привёл с собой управляющего. Меня мутило от страха ужасное чувство, которое я так часто испытывала в детстве, когда меня звали поздороваться с гостями. И, повернув ручку двери, я как слепая вошла в кабинет.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 Верно ли, что на каналах Венеции больше нет гондол одни моторной лодки? Я понимала, что всё это ему глубоко безразлично, пусть даже на большом канале стоят на якоре пароходы. Он спрашивает всё это, чтобы мне помочь. Это его вклад в мою попытку вести беседу в сторону от обсуждения здоровья Максима. И я была ему благодарна, видела в нём союзника при всей его внешней невыразительности.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 «У миссис Денверс хранятся все рецепты, она говорит им, что готовить». «Поразительная женщина — это миссис Денверс», — сказал Джайлс, поворачиваясь ко мне. «Вы не находите?» «О, да», — сказала я. «Миссис Денверс кажется мне необыкновенной личностью». «Хотя красавицей её не назовёшь», — сказал Джайлс и разразился громким смехом. Фрэнк Кролли ничего не сказал, —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 Что навело его на эту тему, я сказать не могу, и я вежливо слушала ее время от времени, кивая и улыбаясь, и видела, что Максим, сидящий на противоположном конце стола, становится все беспокойнее, ерзает на месте. Наконец Джайлз замолчал, и я поймала взгляд Максима. Он слегка нахмурился и кивнул на дверь.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 но ну, не очень внимательно, словно её мысли были заняты чем-то другим. — Да, — сказала она, когда я приостановилась. — Всё это произошло очень внезапно, как вы говорите. Ну, конечно, мы были в восторге, милочка, я всем сердцем надеюсь, что вы будете счастливы. — Спасибо, Беатрис. Большое спасибо. Я спрашивала у себя...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 «Бедный Максим», — сказала она, — «он прошёл через страшные дни. Будем надеяться, что вы заставили его забыть о них. Конечно, он обожает мендрали Мне хотелось, чтобы не прерывался ход её мысли, она так вот легко и естественно ещё и ещё рассказывала мне о прошлом, и одновременно в самой глубине души я боялась о нём знать, боялась о нём слышать. Мы с Максимом совсем не похожи, сказала Биатрис. Наши характеры диаметрально противоположны. Нравится мне человек или нет, довольна я или сержусь, сразу по мне видно. Максим другой, очень сдержанный, очень замкнутый, скрытный. Никогда не узнаешь, что там у него в душе. Я взрываюсь по малейшему поводу, вспыхну, а через секунду всё позади.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 «Я полагаю, со временем она смирится», — сказала Беатрис. «Но поначалу вам придётся трудно. Это понятно, она дико ревнует. Я боялась, что так оно и будет». «Почему?» — спросила я, глядя на неё. «Кому она ревнует? Мне не показалось, что Максим так уж обожает её». «Милое дитя, при тут Максим?» — сказала Беатрис. Не, полагаю, она уважает его и всё такое, но и только. Нет, понимаете, она остановилась, слегка нахмурясь, неуверенно взглянула на меня. Ей невыносимо, что вы вообще здесь появились. Вот в чём беда. Почему, спросила я. Почему ей это должно быть невыносимо? Я думала, вы знаете, пробормотала Биатрис. Максиму следовало бы сказать вам об этом. Она просто боготворила Ребекку. «О — О! — воскликнула я. — Вот оно что! Мы продолжали обе похлопывать и гладить Джеспера, и непривычные к таким знаком внимания пёс, подставляя нам живот, в экстазе перекатился на спину. — А вот и мужчины, — сказала Беатрис. — Давайте вынесем кресло и посидим под каштаном.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 Мы все глядели на пса. Мистер кроли взглянул на часы. «Мне пора двигаться», — сказал он. «Большое спасибо за ланч, миссис де Уинтер. Приходите почаще», — сказала я, пожимая ему руку. «Интересно, уедут ли Беатрис с мужем? Я не знала, приехали ли они только на ланч или собираются провести у нас день. Я надеялась, что они уедут». Я хотела остаться одна с Максимом, чтобы было так, как бывало в Италии. Роберт вынес кресла и пледы, и мы все уселись под каштаном. Джайлз откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза шляпой. Вскоре он начал похрапывать с раскрытым ртом. — Закрой рот, Джайлз, — сказала Беатрис. — Я не сплю, — пробормотал он, открыл глаза и вновь их закрыл. Он казался мне непривлекательным. Я не понимала, почему Беатрис вышла за него. Не могла же она в него влюбиться. Кто знает, возможно, она думает то же самое про меня. Время от времени я ловила на себе ее взгляд. Недуменный, задумчивый, словно она спрашивала себя, что ради всего святого Максим в ней нашел, но вместе с тем добрый и благожелательный. Они говорили о своей бабушке. «Мы должны поехать навестить старую даму», — сказал Максим. «Она впадает в детство», — сказала Беатрис. «У неё бедняжки еда валятся изо рта». Я слушала их, оперевшись на руку Максима, и тёрлась подбородка моего рукав. Он рассеянно поглаживал мою руку, не думая о том, что делает, разговаривая с Беатрис. «В точности, как я с Джеспером», — подумала я. «Я Джеспер для него сейчас. Время от времени он гладит меня, когда вспоминает. Я довольна, я делаюсь ближе к нему на миг. Он любит меня так, как я люблю Джеспера». Ведь рутих Всё цепенело в мирной дремоте. Траву только недавно скосили, от нее шел густой душистый запах, запах лета. Над головой Джайлса повисло с жужжанием пчела, он отмахивался от нее шляпой. Джеспер перебрался поближе к нам, ему стало жарко на солнце, язык болтался в раскрытой пасти. Он плюхнулся на землю рядом со мной и, виновато глядя большими глазами, принялся вылизывать бок. Сверкали под солнцем высокие узкие трехстворчатые окна, в стеклах отражались террасы и зеленые лужайки. Из ближней к нам трубы вился дымок, возможно, зажгли, как заведено, огонь в библиотеке. Через лужайку пролетел дрозд, направляясь к магнолию окна столовой. Даже сюда, на лужайку, доносился слабый сладкий запах ее белых цветов. Все было спокойно и недвижно. Шум прибоя в бухте отступил вдаль. Должно быть, шел отлив. Снова зажужжала пчела, приостановив свой полет, чтобы сесть на цветы каштана над нами. «Так я все себе и представляла», — подумала я. Такое я надеялась, и будет жизнь в Мендроле. Мне хотелось сидеть здесь вечно, не разговаривая, не слушая остальных, сохранить навсегда этот драгоценный момент». потому что, погрузившись в полудремоту, мы были умиротворены, мы были согласны с собой и жизнью, как гудящая над нашими головами пчела. Скоро все изменится, наступит завтра и послезавтра и следующий год, и мы, возможно, тоже изменимся и не будем сидеть вот так вместе. Кто-то из нас уедет или заболеет или умрет, будущее терялось во мраке. невидимое, неведомое, совсем не такое, возможно, какое бы мне хотелось, не такое, каким мы задумали его. Но этот момент ничто не может нарушить, ему ничто не грозит. Мы сидим вместе, рука в руке, Максим и я. И ни прошлое, и ни будущее сейчас не существует для нас. Этот смешной осколочек времени, который он никогда не вспомнит, о котором не подумает вновь под надёжной защитой. Да, для Максима в нём не было ничего святого. Он говорил с Беатрис о том, что надо разрядить подлесок у подъездной аллеи, и Беатрис то соглашалась, то предлагала ещё что-то, кидая в то же время в Джайлса пучки травы. Для них это было обычное времяпрепровождение после ланча. Четверть четвертого, как любой другой час, в любой другой день. и мне хотелось прижать эти минуты к груди, спрятать их в безопасном месте. Их не мучил страх, как меня. «Ну, нам, верно, пора трогаться», — сказала Беатрис, стряхивая с юбки траву. «Я не хочу запаздывать, мы ждем к обеду кортриджей». «Как поживает Вера?» — спросил Максим. «Ну, все по-прежнему». Один разговор о своем здоровье, а он сильно постарел. Они, конечно, будут расспрашивать о вас. — Передайте им привет, — сказал Максим. Мы встали. Джайлз зевнул и потянулся. Солнце скрылось. Я поглядела на небо. Оно потемнело. На нем появились небольшие облачка. Они неслись в боевом порядке ряд за рядом. — Ветер меняется, — заметил Максим. «Надеюсь, мы не попадём под дождь», — сказал Джайлз. «Боюсь, погода портится», — проговорила Беатрис. Мы медленно направились к подъездной аллее, где стояла машина. «Вы так и не видели, что мы сделали с восточным крылом», — сказал Максим. «Поднимемся наверх», — предложила я. «На одну минутку». Мы вошли в холл и поднялись по парадной лестнице. Мужчины следом за и мной. Как странно, что Беатрис прожила здесь столько лет. Сбегала девочкой по этим ступеням рядом с няней. Она родилась здесь, выросла здесь, все здесь ей было знакомо. Я никогда не сумею сродниться с Мандерли так, как она. В ее душе должно быть храниться много картин. Интересно, она когда-нибудь думает о прошедших днях? вспоминает тущую девочку с крысиными хвостиками, совсем не похожую на ту женщину, какой она стала к сорока пяти годам, бодрую, энергичную, уравновешенную, совсем другой человек. Мы подошли к нашим комнатам, и Джайлс, наклонив голову под низкой притолок, сказал, «Как весело здесь всё выглядит! Стало куда лучше, правда, Би?» «Да, старина, ты превзошёл самого себя». — сказала Беатрис. — Новые занавеси, новые кровати, всё новое. Помнишь, Джайлз, мы жили здесь, когда у тебя болела нога. Здесь всё было таким тусклым и серым. И неудивительно, матушка не понимала, что такое комфорт. — Вы никогда здесь не помещали гостей, да, Максим? Только когда дом был набит битком. Запихивали сюда холостяков. — Ну, должна сказать, сейчас здесь просто очаровательно. И к тому же окна выходят на розарий, от этого комната выигрывает. Можно и на подрю нос. Мужчины двинулись вниз, а Биатрис подошла к зеркалу. Это всё сделала старуха Денверс, спросила она. Да, сказала я. По-моему, она устроила всё чудесно. Не приходится удивляться приёта выучки, сказала Биатрис. Интересно, во что всё это обошлось? «Верно, в хорошую копеечку. Вы не спрашивали?» «Нет, боюсь, что нет». «Хотя вряд ли расходы беспокоили бы миссис Денверс», — сказала биатрис. «Можно я возьму вашу гребёнку? Какие красивые щетки Свадебный подарок?» «Мне их купил Максим». «Хм, они мне нравятся. Мы, конечно, тоже что-нибудь вам подарим. Что вы хотите?» «О, право не знаю». «Пусть это вас не волнует», — сказала я. «Милочка, не болтайте ерунды. Неужели я пожалею деньги вам на подарок, даже если нас и не позвали на свадьбу?» «Надеюсь, вы не обиделись на нас за это? Максим хотел, чтобы мы поженились за границей». «Конечно, нет. Очень разумно с вашей стороны. В конце концов, он...» Она остановилась на середине фразы и уронила сумочку. Чёрт, неужели я сломала замок? Нет, всё в порядке. О чём я говорила? Не могу вспомнить. Ах, да, о свадебных подарках. Нужно что-то придумать. Как вы относитесь к драгоценностям?» Я не ответила. «Вы так отличаетесь от обыкновенных молодожёнов», — продолжала она. «На днях вышла замуж дочь одних моих друзей. Понятно, им надарили, что и всегда». Бельё, кофейные сервизы, кресло для столовой и прочее в этом роде. Я купила им довольно симпатичный торшер, заплатила за него у Херрора до фунтов. Если вы соберётесь в Лондон покупать наряды, рекомендую вам мою портниху мадам Кару. У неё очень хороший вкус, и она не обсчитывает». Беатрис встала из-за туалетного столика и оправила юбку. «Как вы думаете, вы много будете принимать?»